тот самый день, как Каноли арестовали, у викантессы де Камп она уехала из Жане в сопровождении Помпея к принцессе Конде, которая находилась близ к утра. Прежде всего достойный Помпей старался объяснить своей госпоже, что если шайка кавеньяка не требовала выкупа с прелестной путешественницы и не нанесла ей оскорблений, то этим счастьем она обязана его решительному виду и его опытности в военном деле. Викантесса де Камп, не такая доверчивая, как Помпей воображал, заметила ему, что он совершенно исчезал почти в продолжении часа. Но Помпей уверил ее, что это время он провел в коридоре, приготовляя ей с помощью лестницы все средства к верному побегу. Только ему пришлось бороться с двумя отчаянными солдатами, которые отнимали у него лестницу. Но он совершил этот подвиг, с тем неустрашимым своим мужеством, которое известно читателю. Разговор, естественно, навел Помпея на похвалы солдатам его времени, страшным против врага, как они доказывали это при осаде Монтобана и в сражении при Корбии, но ласковым и учтивым с французами. А этими качествами не могли похвастать солдаты времен кардинала Мазарини. Действительно, Помпей, сам того не зная, избавился от страшной опасности, от опасности быть завербованным. Он всегда ходил, вытаращив глаза, выпитив грудь, и очень казался похожим на воина, поэтому Ковиньяк тотчас заметил его. Но по милости происшествий, изменивших виды капитана, по милости двухсот пистолей, данных ему на Ноной, с условием, чтобы он занимался только обороном Канолем, По милости философского размышления, что ревность – самая великолепнейшая из страстей и что надобно пользоваться ею, когда встречаешь ее на своей дороге, Кавиньяк пренебрег Помпеем и позволил виконтессе де Канп ехать в Бордо. На Ноне казалось, что Бордо слишком близко. Она желала бы знать, что виконтесса в Перу, в Индии, в Гренландии. С другой стороны, Когда Нанона думала, что она одна владеет милым канолем, запертым в крепких стенах, и что крепость, неприступная для солдат принца, будет сдерживать Викантессу, то радовалась той бесконечной радостью, которую на земле знают только дети и любовники. Мы видели, как мечты ее исполнились, и как Нанона соединилась с канолем на острове Сен-Жорж. Между тем виконтесса в печали и трепете ехала по Бордовской дороге. Помпей, несмотря на свою храбрость, не мог успокоить ее. И она не без страха вечером в тот день, как выехала из Жоне, увидела на боковой дороге значительный конный отряд. То были известные нам дворяне, возвращавшиеся со знаменитых похорон герцога Ларош-Фуко. С похорон послуживших князю Марсельяку предлогом для собрания соседних дворян из Франции и из Пикарзии, которые еще более ненавидели Мазарини, чем любили принцев. Одна особенность поразила виконтессу и Помпея. Между этими всадниками иные ехали с перевязанными руками, другие с перевязанной ногой, иные с окровавленными перевязками на лбу. Трудно было узнать в этих изродованных людях тех блестящих и проворных охотников, которые гнались за оленем в парке Шентильи. Но у страха глаза далеко видят. Помпей и викантесса де Камп узнали под окровавленными повязками несколько знакомых лиц. «Ах, сударыня!» — сказал Помпей. «Видно, похороны ехали по дурной дороге. Дворяне, должно быть, попадали с лошадей». Посмотрите, как они изуродованы. Я тоже думала. Это напоминает мне возвращение из Корбии. Города, продолжал Помпей, но тогда я был не в числе храбрецов, которые ехали, а в числе отчаянных, которых несли на руках. Но спросила Клара с беспокойством: неужели у этих дворян нет начальника? Уж не убили ли его, потому что его не видно? Посмотри-ка, сударыня отвечал Помпей, гордо приподнявшись на седле. «Нет ничего легче, как узнать начальника между его подчиненными. Обыкновенно в эскадроне офицер со своими унтер-офицерами едет посередине. Во время сражения он скачет сзади или сбоку отряда. Извольте взглянуть сами на те места, о которых я вам говорил, и тогда судите сами». «Я ничего не вижу, Помпей, но, кажется, за нами кто-то едет, посмотри». «Хм-хм, нет, никого нет», — отвечал Помпей, кашляя, боясь повернуться, чтобы в самом деле не увидать кого-нибудь. «Но позвольте, вот не это ли начальник с красным пером? Нет? Или вот этот с золотой шпагой? Нет? Или этот на буланной лошади? Похожий на лошадку Тюрена? Нет? Вот это странно, однако ж опасности нет, и начальник мог бы показаться, здесь не то, что при Корбии». Ты ошибаешься, Помпей! сказал пронзительный и насмешливый голос сзади Помпея и так испугал его, что храбрый воин едва не свалился с лошади. Ты ошибаешься. Здесь гораздо хуже, чем при корбии. Клара живо обернулась, и, шагах вдвух увидела всадника невысокого роста и одетого очень просто. Он смотрел на нее блестящими глазами, впалыми, как у лисицы. У него были густые черные волосы, Тонкие и подвижные губы, лицо желчное, лоб печальный, днем он наводил уныние, а ночью мог даже испугать. Князь Марсельяк, вскричала Клара в сильном волнении. Ах, как я рада видеть вас. Называйте меня герцогом Деларош Фукови-Контесса. Теперь отец мой умер, я наследовал его имя, под которым с этой минуты станут записываться поступки мои добрые или дурные. «Вы возвращаетесь?» «Возвращаемся, разбитые». «Разбитые? Боже мой!» «Сознаюсь, мы возвращаемся разбитые, потому что я вовсе не хвастун и говорю всегда правду самому себе, как говорю ее другим. Иначе я мог бы уверять, что мы возвращаемся победителями. Но действительно мы разбиты, потому что попытка наша взять Самюр не удалась. Я явился слишком поздно». Мы лишились этой крепости, очень важной. Жарзе сдал ее. Теперь, предполагая, что принцессу примут в Бордо, как обещано, вся война сосредоточится в Гиенне. Но герцог, спросила Клара, я поняла из ваших слов, что Самюр сдан без кровопролития, так почему же все эти господа переранены? Герцог не мог скрыть гордости, несмотря на всю власть свою над собой и отвечал потому что мы встретили королевские войска». «И дрались?» — живо спросила виконтесса. «Разумеется». «Боже мой!» — прошептала она. «Уже французская кровь пролета французами. И вы, герцог, вы подали пример?» «Да, я». «Вы всегда спокойный, хладнокровный, рассудительный. Когда против меня защищают неправое дело, я так стою за разум, что становлюсь неразумным. Надеюсь, вы не ранены? Нет. В этот раз я был счастливее, чем в Париже. Тогда я думал, что междоусобная война так наградила меня, что мне не придется уже рассчитываться с нею. Но я ошибся. Что прикажете делать? Человек всегда строит проекты, не спросясь у страсти, у единственного и настоящего архитектора его жизни. Страсть перестраивает его здания, а иногда истребляет их. Виконтесса улыбнулась. Она вспомнила, как Ларош-Фуко говорил, что за прелестные глаза герцогини де Лангвиль он сражался с людьми и готов сражаться с демонами. Ее улыбку заметил герцог, и чтобы Клара не успела высказать причину этой улыбки, поспешил сказать. «Позвольте поздравить вас, сударыня, вы теперь подаете пример неустрашимости». «Что такое?» «Путешествуя одна с одним конюхом, как Кларинда или Брадаманта...» «Кстати, я узнал о вашем похвальном поведении в Шантилье. Вы, — сказали мне, — удивительно хорошо обманули бедного офицера партии короля. Победа нетрудная, не так ли?» Прибавил он с улыбкой и взглядом, которые у него значили так много. «Что это значит?» — спросила Клара с волнением. «Я говорю, победа нетрудная!» потому что он сражался с вами неравным оружием. Во всяком случае, одна вещь особенно поразила меня в рассказе об этом странном приключении. И герцог еще пристальнее уставил маленькие глаза свои на Клару. Нельзя было виконтессе не возражать ему, поэтому она приготовилась к решительной защите. «Говорите, герцог, скажите, что так поразило вас?» «Та удивительная ловкость», с которой вы разыграли эту небольшую комическую роль. Ведь если верить рассказам, офицер уже видал вашего слугу Помпея, и, кажется, даже вас самих». Последние слова, сказанные с осторожностью человека, умеющего жить в свете, произвели глубокое впечатление на Клару. «Вы говорите, что он видел меня?» «Позвольте, судары, не объяснить. Я ничего не утверждаю». Рассказывает неопределенное лицо, называемое «говорят», лицо, влиянию которого короли столько же подвержены, сколько и последние из их подданных. «Где же он видел меня?» «Говорят, что он видел вас на дороге из Либурна в Шантильи, в селении, которое называется Жоне. Только свидание продолжалось недолго». Молодой человек вдруг получил от герцога Деперно на приказание немедленно ехать в Мант. «Но подумайте, герцог, если б этот офицер видел меня прежде, так он узнал бы меня? А, -а, -а знаменитые говорят, о котором я вам сейчас говорил, и у которого на все есть ответ, уверяет, что это дело очень возможное, потому что встреча происходила в темноте». «Теперь», — возразила виконтесса с трепетом, «Я уж совершенно не понимаю, что вы хотите сказать». «Верно мне сообщили неверные сведения», — сказал герцог с притворным добродушием. «Впрочем, что значит минутная встреча? Правда?» — ласково прибавил герцог. «У вас такое лицо, такая фигура, что непременно оставит глубокое впечатление даже после минутной встречи». «Но этого не могло быть, потому что, по вашим словам, встреча происходила в темноте» возразила Викантесса. «Правда. И вы ловко защищаетесь. Я, должно быть, ошибаюсь. Или, может быть, молодой человек заметил вас уже прежде этой встречи? В таком случае приключения в Жоне нельзя уже назвать простой встречей». «Так что же это такое?» спросила Клара. «Смотрите, герцог, будьте осторожны в словах». «Поэтому, вы видите, я останавливаюсь». Наш милый французский язык так беден, что я тщетно ищу слово, которое могло бы выразить мою мысль. Это апунтаменто, как говорят итальянцы, или «эссигнейшн», как говорят англичане. Сноска. Апунтаменто приглашение на свидание, итальянский. «Эссигнейшн» — тоже значение, английский. Но если я не ошибаюсь, герцог, «Эти два слова значат свидание?» «Какое несчастье! Я говорю глупость на двух языках?» «И попадаю на слушательницу, которая знает эти два языка. Викантеса, простите меня, должно быть, языки английский и итальянский так же бедны, как французский». Клара положила руку на сердце. Она едва могла дышать. Она убедилась в истине, о которой прежде только догадывалась что герцог де Ларош-Фуко ради нее, вероятно, изменил герцогини де Лангвиль, и что он говорит все это из ревности. Действительно, два года назад князь Марсельяк ухаживал и волочился за Викантесой столько, сколько позволяла ему его всегдашняя нерешительность, которая делала из него самого несносного врага, если он не был преданнейшим другом. Поэтому Викантеса не хотела ссориться с таким человеком. «Знаете ли, герцог, вы человек бесценный, особенно в таких обстоятельствах, в каких мы теперь находимся. Кардинал Мазарини чванится своей полицией, а она не лучше вашей». «Если б я ничего не знал, — отвечал герцог, — так я был бы совершенно похож на Мазарини и не имел бы причины вести с ним войну. Поэтому-то я и стараюсь все знать». «Даже тайны ваших союзниц...» если б у них были такие тайны. Вы сейчас произнесли слово, которое было бы перетолковано в дурную сторону, если б его услышали. Женская тайна. Стало быть, ваша поездка и эта встреча — тайны? Объяснимся, герцог, потому что вы правы только наполовину. Встреча случилась совершенно неожиданно. Поездка составляла тайну, и даже женскую тайну — потому что о ней никто не знал, кроме меня и принцессы. Герцог улыбнулся. Мастерская ее защита состязалась с его проницательностью. «А Лене, сказал он, — «а Ришон, а Маркиза де Трувиль, а Виконт де Камп, которого я вовсе не знаю и о котором слышал в первый раз в этом случае. Правда, Виконт ваш брат, и вы скажете мне, что тайна не выходила из семейного круга». Клара начала хохотать, — чтобы не рассердить герцога, который уже нахмурился. «Знаете ли герцог?» — начала она. «Нет, не знаю. А извольте сказать, если это тайна, то обещаю вам быть скромным, не менее вас, и рассказать ее только моему штабу». «Пожалуй, скажу, хотя боюсь заслужить ненависть одной знатной дамы, которую опасно иметь врагом». Герцог покраснел. «Что же за тайна?» — спросил он. «В эту поездку. Знаете ли, кого назначила мне принцесса Конде товарищем?» «Нет, не знаю». «Вас?» «Правда, принцесса спрашивала меня, могу ли я проводить одну особу, которая едет из Либурна в Париж?» «И вы отказались». «Меня задержали в Пуату необходимые дела». «Да, вы ждали известий от герцогини де Лангвиль». Ларош-Фуко быстро взглянул на виконтессу, как бы желая прочесть в ее сердце мысль, подъехал к ней ближе и спросил. «Вы упрекаете меня за это?» «Совсем нет. Ваше сердце нашло такой превосходный приют, что вы вместо упреков имеете полное право ждать похвалы». «Ах!» — сказал герцог с невольным вздохом. «Как жаль, что я не поехал с вами». «Почему?» «Потому что не был бы в Самюре», — отвечал герцог таким тоном, который показывал, что у него готов другой ответ, но он не смеет или не хочет высказывать его. Клара подумала. «Верно решен, все рассказал ему». «Впрочем», — продолжал герцог, — «я не жалуюсь на мое частное несчастье, потому что из него вышло общественное благо». «Что вы хотите сказать, герцог? Я вас не понимаю». А вот что, если б я был с вами, так вы не встретили бы того офицера, которого после прислал Мазарини в шантильи. Из всего этого ясно видно, что судьба покровительствует нам. Ах, герцог, — сказала Клара дрожащим голосом, взволнованная горькими воспоминаниями. Не смейтесь над этим несчастным офицером. Почему же? Потому что он в несчастье. Он, может быть, теперь уже умер и жизнью заплатил за свое заблуждение или за преданность. «Он умер от любви?» — спросил герцог. «Будем говорить серьезно. Вы хорошо знаете, что если б я решилась отдать сердце мое кому-нибудь, так не стало бы искать его на большой дороге. Я говорю вам, что несчастный офицер арестован сегодня по приказанию кардинала Мазарини». «Арестован?» — повторил герцог. «А как вы это знаете? Тоже случайно? Нечайно?» «Да. Я проезжала через Жоне. Вы знаете Жоне?» «Очень хорошо знаю. Там меня ранили в плечо». «Так вы ехали через Жоне, через то самое село, в котором, как рассказывают...» «Ах, герцог, оставим эти рассказы в покое», — сказала Клара, покраснев. «Я проезжала через Жоне, увидела отряд солдат. Они арестовали и увели человека при мне. Это был он. «Он, — говорите вы. Ах, будьте осторожны, викантесса, вы сказали «он». Да, разумеется, он, то есть офицер. Оставьте ваши тонкости, и если вы не жалеете несчастного... Мне жалеть его, — воскликнул герцог, — помилуйте. Да разве у меня есть время жалеть особенно о людях, которых я вовсе не знаю? Клара украдкой взглянула на бледное лицо герцога и на его губы, сжатой злобной улыбкой, и она невольно вздрогнула. «Мне хотелось бы иметь честь проводить вас подальше», продолжал герцог. «Но я должен оставить гарнизон в Манроне. Извините, что я оставляю вас. Двадцать дворян, они счастливее меня, будут конвоировать вас до места пребывания принцессы. Прошу вас...» засвидетельствовать ей мое нижайшее почтение. «Так вы не едете в Бордо?» — спросила Клара. «Нет, теперь не еду. Отправляюсь в Тюрен за герцогом Бульонским. Мы сражаемся из учтивости, отказываясь быть главнокомандующими в этой войне. У меня сильный противник, но я хочу победить его и остаться его наместником». Герцог церемонно поклонился виконтессе и медленно поехал вслед за своим отрядом. Клара посмотрела на него и прошептала. Я просила у него сострадания, а он отвечал, что ему некогда жалеть. Тут она увидела, что несколько всадников поворотили к ней, а остальные поехали в ближайшую рощу. За отрядом ехал задумчиво пустив поводья тот человек с фальшивым взглядом и белыми руками, который впоследствии написал в самом начале своих записок следующую фразу довольно странную для философа-моралиста. «Полагаю, довольно показывать, будто сострадаешь, но не следует чувствовать сострадание. Эта страсть ни к чему не годится в душе хорошо устроенной. Она только ослабляет человека, и ее должно оставить черни, который ничего не исполняя по рассудку, нуждается в страсти, чтобы делать что-нибудь. Через два дня... Викантеса де Камп приехала к принцессе Конде.